Нечто совершенно другое. Я хотел произвести впечатление на Джорджа Мартина. Вот почему я написал этот рассказ. Мне предложили представить материал для сборника под редакцией мистера Мартина и уважаемого Гарднера Дозуа. Название сборника «Воины». Задумка же была такова, что каждый автор напишет историю с участием любого воина из любого места в истории, даже из будущего. Я почесал голову, пытаясь придумать, что и про какого воина можно написать. Я думал, что получил предложение, потому что мои романы об отряде Сигма под завязку забиты солдатами, которые на редкость подкованы в науках. Другими словами, это были ученые с оружием. Но это было слишком ожидаемо и предсказуемо, особенно если вы решили удивить кого-то столь сурового, как мистер Мартин. Я же читал его книги еще со школьных лет, задолго до успеха его «Игры престолов». Я знал, что мистер Мартин своего рода хамелеон. В прошлом он пробовал себя в разных жанрах, от научной фантастики до фэнтези и ужасов. Зная это, я бросил себе вызов. Я должен написать нечто совершенно другое и неожиданное. Мой воин не будет человеческим персонажем. Вместо этого я решил задействовать свое прошлое как ветеринара и написать историю об уникальном воине — собаке на ринге. Мне также хотелось рассказать эту историю строго с точки зрения собаки, перенести моих читателей в жестокий душераздирающий мир глазами бойцового пса. Для этого я перечитал рассказы Джека Лондона. Я брал интервью у людей, готовых рассказать о своем опыте. Я говорил с бихевиористом, который специализировался на реабилитации несчастных собак. И все это стало ямой, которую я до сих пор считаю одной из моих лучших работ. Спасибо, Джордж.